Глава 15. Рейс идёт к золотой сфере. Под антимагической сетью снились красочные счастливые сны. Это было что-то абстрактное, какие-то ландшафтные пейзажи под ярким солнцем на голубом небе, гуляющие по зеленеющей траве странные животные, многолапые и многокрылые, пёстрые, то идущие, то взлетающие, то перекатывающиеся. Во снах было тепло и хорошо, но всё хорошее имеет свойство заканчиваться, особенно когда ты возвращаешься сознанием в тёмный мир, холодный, злой, хмурый. "Почему ты одеваешься под этой сеткой?" спросила меня девушка. "За мной идёт стальной зверь. Под ней меня не видно", напомнил я, натягивая мундир мушкетёра в светлого мира. "А эти пулые магические стебли это какое-то оружие?" Показала она пальцем на пару пистолей. «Это как арбалет, только работает по другому принципу. Но глобально всё осталось так же. Целишься, нажимаешь, убиваешь». «Можно потрогать?» — попросила Хвалира. «Только на меня не направляй и крючка под стволом не касайся, если не хочешь стрелять», — предупредил я. «Я же не дура», — улыбнулась она и, встав обнажённой, взяла в руки пистоль, прицеливаясь куда-то сквозь окно. «Открытый». Золотая сфера находилась во дворе, прямо у стены забора. Я подошёл к ней, минуя некроконя, что смотрел на меня вопрошающими, голодными, блёклыми глазами. Хвалира вышла следом, глубоко втянув в морозный воздух, с удовольствием всматриваясь в серую небесную пелену. А я, стянув с себя сеть, присел на колени спиной к стене, лицом во двор. Сфера впустила меня, даже не дожидаясь, пока я подготовлюсь к переходу. Сапоги вдруг утопли в грязи, а тёплый влажный ветер ударил меня по лицу. Над головой нависли чёрные тяжёлые тучи, готовые в любой момент разразиться ливнем. Вокруг угадывался вечерний город, вернее его руины, а в десяти шагах от меня стоял крепкий черноволосый воин в тяжёлых чёрных доспехах. За спиной латник имел широкий прямоугольный щит и короткое копье. Руки же человека были заняты В них он нёс одеревенье в шее тело рыжеволосой девушки, чьи светлые одежды выступали из-под тёплого алого плаща с меховым подбоем, в который она была бережно укутана, словно кто-то боялся, что покойница может замёрзнуть. Взгляд сквозь тени безошибочно распознал в нём воина Золотой лиги. Шаг за шагом он ступал в грязь, и каждый из этих шагов давался ему всё труднее и труднее, словно осознание недавно произошедшего медленно стучалось в его тени. Его панурый взгляд поднялся, и дикие красные глаза, дарованные ему от рождения, заметили меня. Я узнал его. Это был Зэр, и он тоже смотрел сквозь тени. Светломирец, видел ли ты того, кто убил и пожрал её артефакты, прорычал с надрывом будущий император. Не всякий, кто имеет искру, Светломирец покачал ей головой. Я не об этом тебя спросил. продолжил с нажимом Зер. «Так значит, это твоя Эова?» — сказал я и продолжил. «Нет, Зер, я не верил того, кто её убил». «Откуда ты знаешь меня и её? Ты лжёшь мне, светляк? Вижу, тебя отметил зверь стальной сферы, и когда он придёт за твоими артефактами, я скажу ему, что он опоздал». С этими словами учитель медленно положил тело девушки на обломок широкой стены. «Я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, казалось, единственное место в округе, где не было столь грязно. В его руках мгновенно оказался щит и копье, артефакты серебряной и золотой лиги. Ты совершаешь ошибку, Зэр, прошептал я. Не тебе меня учить, светляк, выкрикнул он и бросился на меня. Волны грязи хлынули в стороны. Это Зэр Илькаар мгновенно приблизился ко мне, чтобы ударить меня копьём в горло. но я сдёрнул со спины клинок и, описав полукруг, отбил наконечник на расстоянии ладони от шеи. Тяжёлый щит императора с силой ударил меня в лицо. Это был всего лишь серебряный артефакт, но в руках воина Золотой Лиги, и он был опасным оружием. Стойкость храма сработала интуитивно. Я попятился, сохраняя равновесие, однако копьё ударило снова. Но в этот раз в моё сердце. Слишком быстро, чтобы мочь его чем-то отбить. Кроваво-красные глаза императора смотрели в мои глаза, и в них я видел жестокость, разочарование и тоскливую, несмолкаемую боль. Тело потяжелело, в глазах поплыла, а темнота поглотила меня. Как ты добрался до уровня культивации Золотой лиги с такими навыками? спросил меня обосящий голос, идущий из темноты. Он звучал сквозь трещание костра, а запах гари ощущался очень близко, попадая в ноздри горячим, едким воздухом. «Меня ведёт один бывший чемпион», — прохрепел я, продирая глаза. Попытка подняться с земли отозвалась болью в рёбрах, а рваная дырка в одежде в центре груди красноречиво говорила, что всё, что со мной случилось, было скверной правдой. Я действительно проиграл бой культиваторов. Под мундиром холодила кожу. Первое, что я увидел, раздвинув грязными пальцами ткани одежды, был розовый, только что заживший шрам. Смерти почему-то не произошло, а ведь именно в этой сфере некогда золотые суккубы сожрали моего преследователя, зверя серебритой сферы. Краски начали проявляться, хотя вокруг и была темнота, разгоняемая небольшим костерком. Почему я жив? спросил я, проверяя свои золотые артефакты. И корона, и меч оказались при мне. Я решил не забирать твои одноранговые финки, чистые из любви к таланту. Дуальный культиватор в линии редкая, произнёс Зэр, сидя на другой стороне от огня. Что такое выряя в нём длинной обожжённой веткой, и продолжил. Ты лучше скажи мне, почему на тебе печать стального зверя, но до сих пор за двоими артефактами никто не пришёл? Потому что всё вокруг тебя не настоящее. Я же культиватор в тематической сфере в твою честь. ответил я, содейсь на пятую точку. В голове зазвенело, обзор расширился, и взору предстали окружающие меня руины какого-то одноэтажного дома. Ты бредишь, усмехнулся Зэр. Как я могу быть нереальным? Но «Ну тогда сам думай, почему за мной не идёт стальной охотник, ответил я. Что ж, давай поиграем в игру. Значит, я Помиц сферы, а ты культиватор, который пришёл сюда развивать свой талант, с улыбкой проговорил он, по сути повторив мои слова. Я смотрел на молодого Зэра Илкаара и не понимал его. Только вот недавно он готов был убить залежавшую на его руках мёртвую девушку, и вот он приветливо общается со мной у костра. Или может, он что-то замышляет? подумалось мне. А вслух я сказал: "Я знаком с тобой в будущем". «Ты стал легендарным императором, но не уберёг свою возлюбленную». «Тело я похоронил, а её тень я верну», — проскрепил Зер сквозь зубы. «Как? Она уже в залах покоя, а оттуда не возвращаются!» — поддержал я тему разговора, чтобы узнать больше о его мыслях. «У меня есть кое-что, что поможет её оттуда освободить», — уверенно сообщил мне собеседник. Медленно, но верно силы снова наполняли меня, и в поисках ответов я взглянул сквозь тени. Из артефактов у молодого зера все еще было его золотое копье, серебряный щит и алый бронзовый перстень, но что-то с ним было не так, словно бы перстень был переполнен чем-то еще, кроме цы. По телу пробежала дрожь, когда я взглянул чуть выше. Над седыми волосами будущего императора парило черное облако. Черное. Зубастая ночь та зависла и как будто спала. И тут до меня дошло, почему я ещё жив. Перстень являлся осквернённым артефактом бронзовой лиги, а тварь парящая над Элькааром была с этим перстнем напрямую связана. Не раскроешь, как планируешь освобождать умерших, поинтересовался я, собираясь силами. Не раскрою. Спасибо, скажи, что жив ещё, снова усмехнулся Зер. Почему я не смог в нашем бою парировать твой удар, уточнил я, ощущая, что с каждой сказанной фразой становлюсь сильнее. Ци приливала, будто и не было столкновения с будущим чемпионом шести лиг. Ты на смертной ступени, а я на истинной, коротко пояснил мой собеседник. "Да уж", выдохнул я, поднимая глаза в затянутое серыми тучами небо. "Вот я и поражаюсь, как ты дожил до столь высокой двойной культивации". Безэмоционально продолжал он. «Мы в Лазенгаре?» спросил я. «Память отшибла, Светляк!» «Конечно, в Лазенгаре!» усмехнулся Зер. Его настроение прыгало от резко агрессивного до миролюбивого, и это тоже была вина сгвернённого перстня и чёрного облака над его тенью. «Так ты тоже культивировал в сфере с сюжетом про гнилоухо?» аккуратно предположил я. «Откуда ты знаешь?» смутился Илькаар. И принёс оттуда это. Показал я пальцем на пространство над его головой. Что ты знаешь про сферу гнилого уха? Я думала, она известна лишь мне. Ровно столько, чтобы понимать, что оттуда ничего нельзя таскать в тёмный мир. Покачал я головой. Это не двоё дело, что и откуда я приношу. Ты под судной неделей, и тебе должно быть всё равно, когда ты умрёшь, но у меня на тебя планы, прорычал он,скрежеща зубами. Какие планы? Подожди, пока он уснёт, и узнаешь, от меня ты всё равно не сбежишь, светляк. Усмехнулся культиватор, первый раз за беседу встретившись со мной взглядом. Не пожрал меня сам, так хочешь скормить меня этому? Сложил я окончательно 2 и 2. Как ты догадался? Удивился собеседник, а его широкие плечи в доспехах выпрямились. Ты в моём времени пару раз уже пытался меня подставить. Там твоя тень навсегда со мной связана и искренне желает завладеть моим телом. Что-то никогда не меняется. Даже со временем. «Зачем мне твое тело, если я имею свое?» «Не понял, Зер. В моем времени не имеешь. Ты отбросил светлый мир назад с их экспансией, но был сражен с сельтарами и две тысячи лет просидел в залах стенаний. И, насколько я знаю, Эову вот ты так и не вернул», — подытожил я. «Чушь!» Оно сказала, что способ есть, повысил Зэр голос. Если оно из сферы гнило ухо, то оно лжёт. Или лжёшь ты? сорвался на крик будущий император. Нет смысла мне лгать. Я же на судной неделе, напомнил я, ощущая, что уже готовка второй схватки с молодым Зэром. Но ты светляк, а светляки всегда лгут. О, а вот и оно просыпается. Узри же, я принёс тебе еду из самой золотой лиги, помпезно произнёс Зэр, обращаясь к кобылке, которая только-только открыла свои маленькие красные глазки. Кого ты привёл? Это же светлый мак, завопило существо так громко, что по разрушенным стенам дома пробежало свистящее эхо. Убей его, быстро! Ты не уточнил, кого тебе надо в этот раз, огрызнулся Илкар. Зря. У господина нужно спрашивать, чего именно он желает, рыкнул я и ударил светом по облаку.